Глава четвертая. Охотники за привидениями. Толстенькая невеста и тринадцатый номер. Жители деревни с нетерпением ожидали приезда в их деревню специалистов по привидениям. Директор собрал всю деревню и рассказал, что в газете напечатали статью про знаменитого профессора Пыхтелкина и его друзей: Карандаша и Самоделкина. Там, в газете было написано, что они — самые что ни на есть лучшие охотники за привидениями во всём мире. «Нужно срочно вызвать этого профессора с его командой!» — решили жители деревни Козявкина, что директор Сосискин незамедлительно сделал. Он выслал им телеграмму, в которой... Буквально на коленях умолял их приехать в их деревню. Через два дня товарищ Сосискин и его помощник Кулебякин стояли на автобусной станции и ожидали приезда дорогих гостей. Вдруг откуда-то сверху, вероятно, с неба, раздался какой-то странный жужжащий звук. Директор Сосискин задрал голову и увидел, что прямо на их головы «Падает какой-то огромный металлический аппарат!» «Караул!» — закричал Сосискин и, схватив за рукав своего помощника и, вжав голову в плечи, сиганул прямо в кусты. «Спокойствие! Только спокойствие!» Раздался голос откуда-то сверху. Директор Сосискин опасливо выглянул из кустов, и увидел, что прямо над ними, буквально в нескольких метрах над головой, завис какой-то полувертолёт-полукорабль. Из выхлопной трубы вырывались клубы чёрного дыма, а сама чудо-машина как-то смешно фыркала и урчала. По бокам с огромной скоростью вращались два небольших пропеллера. Внутри сидели пассажиры этого летательного аппарата. Их было трое и у каждого из них были надеты очки и специальный лётный шлем. «Приветик!» — раздался другой голос сверху. «Меня зовут Карандаш?» «А меня Самоделкин, и я пилот этого корабля». Он сам смастерил эту штуковину. Выбрасывая из люка трап, сообщил третий голос. С этими словами из чрева металлического чудовища вылез смешной толстенький человечек и быстро-быстро, словно акробат, спустился на землю по верёвочной лестнице. В ту же секунду летательный аппарат выпустил струю белого дыма и приземлился рядом с директором Сосискиным и его помощником. «Разрешите представиться? Профессор Пыхтелкин!» Приподняв шляпу, улыбнувшись, сказал толстый человечек. «Специалист по привидениям и нечистой силе». Д «Добро пожаловать!» Вылезая из кустов и отряхивая штаны, сказал директор. «Моя фамилия Сосискин. Это я послал вам телеграмму». «Расскажите нам поподробнее, что у вас тут случилось?» Поправляя очки, спросил ученый. «В нашей деревне Козявкине снова объявилась нечистая сила». Поправив шляпу, пояснил профессору помощник директора Кулебекин. «Что значит снова?» — удивился Семён Семёнович Пыхтелкин. «Я знаю ещё от своей прабабушки, что в давние времена в нашей деревне жила какая-то страшная выхухоль», — объяснил Кулебекин. «Её так и называли — выхухоль из Козявкина или выхухоль в Козявках». «В каких ещё Козявках?» вскинул брови профессор Пыхтелкин. «Ну, это так нашу деревню иногда называют козявки!» Опустив голову, ответил директор Сосискин. «Пожалуйте скорее в нашу гостиницу, волосатая корова! Вы, уважаемый профессор, и ваши друзья будете там жить!» пояснил помощник директора Кулебекин. «Мы вам обо всём подробно расскажем!»